Глава двадцать вторая. «Если вы приглашены на обед, не приносите хозяйке цветы. Это только отвлечет ее от последних приготовлений. Лучше пришлите букет на следующий день, тогда вас точно никогда не вычеркнут из списка гостей». Субботним утром по дороге на Хафмун стрит я заглянула в цветочную лавку и купила по маленькому букету для каждой из воспитанниц — в знак благодарности за помощь в подготовке дня открытых дверей. Так всегда делала Фрэнни перед большими праздниками. Цветы я покупаю редко, поэтому выбирала их особенно тщательно. Мы с Фрэнни всегда шутили по поводу старомодного языка цветов, который до сих пор изучается в рамках курса «Современный дом». Разумеется, сама я прекрасно помню, что можно сказать человеку с помощью букета алых роз или белых лилий. Однако сегодня, в преддверии Дня Святого Валентина, разговор цветов был короткий и немногословный. Поэтому все, что мне удалось купить, — это желтые тюльпаны с их незамысловатым «Пусть в твоей улыбке сияет солнце» и мелкие розочки в знак благодарности. Желтые гвоздики под девизом «Вы глубоко меня разочаровали» и, разумеется, отвергла, тем более, что это традиционное украшение автозаправочных станций. Подойдя к двери пансиона, я с удовольствием отметила, что ручка в виде львиной головы снова сверкает на солнце. Слава богу, Кэтлин лично поучаствовала в подготовке дня открытых дверей. Нашла правильных уборщиц, которые в сжатые сроки привели в порядок все здание. Это был ее маленький подарок академии. Теперь, стоило только открыть дверь, в нос ударял пряный запах свеженатертых полов. Он смешивался с густым ароматом лилий, который исходил от коробок под лестницей. Я заказала лилии на утро. Первое, что я сделала, быстро расставила цветы по вазонам, предварительно освободив их от лишних листьев и подрезав пестики. Пока мои пальцы шевелились сами собой, в голове лихорадочно прокручивался бесконечный список дел. В академии царила такая безмятежная тишина, что я невольно вздрогнула, когда в холл с шумом валилась компания, состоящая из клемми Дивинити Анастасии. Конечно, мне хотелось бы продлить еще хоть немного эти благостные минуты. Но девушки тут же скрасили мою досаду, застыв на пороге с выражением немого восторга. Все они, не отрываясь, смотрели на меня, вернее, на мой новый прикид от Оливии Охар, в котором я чувствовала себя настоящей богиней. «Вау, как вы суперски выглядите!» — воскликнула Дивинити и, кажется, вполне искренне. «Вам так идет этот цвет, подхватила Клемми. «Вы как будто сделали пластику или еще что-нибудь. Но вы же точно ее не делали?» — уточнила Дивинити, после чего смутилась. «Или все-таки делали?» «Всегда лучше предположить, что ваш собеседник ничего такого не делал. Если захочет, он сознается сам», — сказала я. «Кстати, вы тоже выглядите просто классно». Лив вежливо, но вполне прямо высказала девушкам все соображения по поводу их достоинств и недостатков, и, похоже, они к ней прислушались. Клемми смотрелась изысканно в красном свободном пиджаке и мини-юбке в тон. Ее густая длинная челка теперь хотя бы не скрывала глаз. Анастасия надела простое платье-рубашку из букле, украшенное сверкающими стразовыми брошами — хотя, возможно, это были и не стразы. Дивинити, как всегда, походила на куклу. На ней было легкое черное платье и колготки в сеточку. «Мы старались», — сказала она. «Здесь ведь могут быть камеры», — Дивинити понизила голос. «И на мне сегодня не белое белье, потому что я в черном. Вы же так советовали?» «Умница», — одобрила я. «Вообще вы все выглядите просто супер. Кстати, чуть не забыла — «Там на столе есть кое-что специально для вас». Я указала на цветы. Девушки с визгом бросились к столу и принялись гадать, кому и от кого какой букет. «Это от мистера О'Хара?» громко спросила Дивинити. «Или от лорда Филимора?» «Как же размечталась!» проворчала Клемми и повернулась ко мне. «Это ведь от вас, да? Спасибо!» «Доброе утро, девочки!» Это были мисс Макгрегор и миссис Ангель с новыми прическами, благоухающими лаком для волос. Из-за их спин выглядывала палет. «О, цветочки, какая прелесть! Стебли уже подрезали? А какая ваза лучше подойдет для тюльпанов?» «Боюсь, у нас нет времени заниматься цветами», — сказала я, взглянув на часы. «Надо успеть кое-что сделать до прихода гостей. Кто-нибудь видел Мисторн или Венецию?» «Венецию?» — переспросила Анастасия. «Думаю, она вряд ли придет». Она говорит, что у нее что-то важное сегодня вечером. «Что именно не сказала?» — добавила Дивинити. «А это значит вообще ничего», — саркастически продолжила Клемми. «Просто фантазия. Она же у нас большая фантазерка». Ну и ничего страшного, подытожила я, прежде чем они успели развить тему. В холле забили большие часы, и я вдруг осознала, как много нужно сделать до того, как придут старушки из Филемура, «То есть я хотела сказать «гости». «Как бы там ни было, я собиралась вам кое-что...» «Простите, я не опоздал?» — перебил бодрый голос Джейми. «Только не говорите, что я прервал важную речь». Мне пришлось уступить ему место на сцене. Это был явно его выход. Все женские головки, включая мисс Макгрегор и миссис Ангель, как по команде повернулись в его сторону, чтобы ничего не пропустить» как он входит своей небрежной походкой, как скидывает доубортное пальто, как стягивает шарф и ослепляет всех своей неподражаемой улыбкой. И как по команде все улыбнулись ему в ответ. Я привыкла, что Джейми всегда одет так, будто через минуту отбывает на вип-вечеринку или только что вернулся с вип-вечеринки. Но сегодня утром он выглядел в большей степени респектабельно, чем богем. Я даже икнула от удивления. На нем был очень солидный серый костюм, который Лив купила ему, когда собиралась выходить замуж за крупного землевладельца. Единственное отступление — отсутствие галстука. Джейми расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, чтобы продемонстрировать сексуальную загорелую грудь. Дополнительный шарм ему придавали влажные волосы, которые он, видимо, не успел как следует высушить перед выходом — Они выглядели темнее, чем обычно, как будто он только что вылез из души. Это было так интимно и волнующе, что я почувствовала в крови знакомый жар. «Доброе утро, Бетси», — сказал Джейми и подмигнул. Я уже открыла рот, чтобы ответить на приветствие, но обнаружила, что в горле пересохло. Непосредственно за спиной Джейми стоял Марк и наблюдал всю сцену с неподдельным интересом. На нем был тот самый костюм, что он надевал напоминальный вечер — и если бы не блистательный Джейми, Марк мог бы претендовать на весьма неплохую оценку. Конечно, ему не мешало бы немного поработать с волосами. Кроме того, он опять нацепил этот ужасный галстук. Но зато он с таким суперменским видом потирал подбородок, что все стилистические погрешности имиджа отходили на второй план. «Что-то вы сразу замолчали», — заметил он. «Наверное, говорили о нас?» «Еще не успели», — сказала я, взяв себя в руки. «Я только собиралась начать. Что ж, проходите и чувствуйте себя как дома». «Раздеваться у меня», — Палет продемонстрировала гораздо больше энтузиазм по этому поводу, чем вчера, когда я предложила ей заняться раздеванием гостей. «Давайте ваше пальто». «О, какая хорошая ткань», — прокомментировала она, подхватывая кашемировое пальто Джейми. «А это, наверное, твое школьное, Марк?» «Или ты подрабатываешь медведем в Паддингтоне?» «Не очень-то красиво критиковать одежду гостей», — покачала головой я. «А кто запретит мне ездить на велосипеде?» — сказал Марк. «Сейчас тепло». «Надо, мистер Монтгомери, чтобы Оливия поработала над вашим стилем», — на полном серьезе заявила Дивинити. «Она проводит уроки по имиджу и показывает людям, как усовершенствовать гардероб. Я ей помогаю, и нам как раз нужны добровольцы». «Можно было бы провести мастер-класс прямо сегодня?» Она похлопала Марка по руке. «Не волнуйтесь, мы сделаем из вас человека». «Прости, но можно мне тоже вставить слово?» — спросила я. «Пока ты не усовершенствовала всех наших сотрудников». «Давайте же, наконец, послушаем голос разума», — гаркнул Джейми, и все сразу замолчали. «Прежде всего я хотела сказать всем спасибо», — начала я. За последний месяц я обращалась с просьбами ко многим из вас, и все были так отзывчивы, так поддерживали меня, что входная дверь распахнулась, и я вынуждена была опять прервать свою речь, и по какому поводу. В дверях появились, нет, не ангелы Чарли, а мисс Торн, Венеция Адель, одна другой краше. Сделав несколько размашистых шагов по фойе, Троица эффектно остановилась прямо посередине, дав всем на себя полюбоваться. Одной рукой Адель обнимала огромную охапку белых роз, на носу нее красовались гигантские темные очки Дольче Габана, что в помещении было верхом вульгарности. Могла бы, черт возьми, прочитать об этом в своих тетрадках. Впрочем, не исключено, что темные очки Адели требовались, чтобы защитить глаза от слепящих лучей самодовольства, которые спускало мисторн. Я еще никогда не видела ее настолько удовлетворенной собственной персоной. Мало того, что мисс Торн была абсолютно ослепительно в черном платье с белым воротничком в духе Питера Пена, так еще и дополнила свое очарование четырьмя нитками жемчуга и соответствующими серьгами. Вероятно, таким образом она хотела подчеркнуть свой статус главной волшебницы большого этикета. Надеюсь, мы никому не помешали, проворковала она, прекрасно видя, что помешали, по моему открытому рту и выражениям лиц остальных. Ну что вы со всей учтивостью соврала я. Девочки, сказала мистерн, не обращая на меня никакого внимания, у меня для вас потрясающая новость. Она даже хлопнула своими пухлыми ладошками от восторга. Вернее, не у меня, а у Венеции. Венеция не стала ничего говорить. А просто медленно жестом профессиональной стриптизерши стянула тонкие замшевые перчатки. Ее левая рука говорила сама за себя, причем на языке гигантских ритуальных камней. Блин! прошептала в тишине палет, высказав то, что сейчас думал каждый из присутствующих, он же тонну весит. Почти скромно потупила глазки Венеция и откинула с лица густую прядь, выставив бриллиант в наиболее выгодном свете. Казалось, по размеру он не уступает перепелиным яйцам мисс Макгрегор. «Ой, мамочки!» — из того завопила Дивинити. «С ума сойти! Ты обручилась!» Анастасия подошла к Венеции и крепко по-русски обняла ее. «Поздравляю!» — сказала она. «Красивый бриллиант. Ты его застраховала?» а то одной моей подружке отрезали палец, пока она стояла на светофоре, а у нее был всего лишь изумруд. «Кто он?» — спросила Клемми. «Мы его знаем?» «Вряд ли, Клемми, — насмешливо сказала Адель. Венеция не тусуется с готами». «Это Люк, я уже вам говорила. Он политический деятель и международный магнат», — пояснила Венеция, глаза которой сверкали еще пуще, чем ее бриллиант. «И близкий друг Адели». Мы познакомились на на благотворительном обеде. «И как же он сделал тебе предложение?» девините, кажется, была блеска к обмороку. «Опустился на дно колено. «Думаю, опускаться на колени — это как раз тема для Венеции», — проворчала Клемми. «А он спросил сначала у твоего отца?» — поинтересовалась Анастасия. «Помнишь, как мисс МакГрего рассказывала нам на уроке? А его устроила твоё преданное? А что сказали твои родители?» В первый момент Венеция растерялась. Я успела заметить ее замешательство, пока волосы опять волной не закрыли ее глаза. «Да, все было страшно романтично», — подхватила Адель. «Венеция, расскажи Дивинити про помолвку». Люк спросил меня, хочу ли я, чтобы он оформил на меня страховку, чтобы ездить на его Феррари. Я сказала «да». «Феррари у него винтажная», — уточнила Адель. «Он никому еще не разрешал ее водить, но в этом-то и состоит доверие. Супер романтично». А потом он положил это кольцо в шоколадный мусс, — продолжала Венеция. «Я чуть было не упустила его, ведь я не ем сладкое, и официант уже собирался унести мой десерт». «Вот это романтика!» — прошептала Дивинити. «Странно, что ты здесь», — хмыкнула Клемми. «Я бы точно никуда не пошла». Почему он не увез тебя куда-нибудь на личном самолете, чтобы отпраздновать помолвку? Бизнесмен не может позволить себе так легко распоряжаться своим временем, авторитетно объяснила Адель. А Венеция повела себя достаточно великодушно и пришла, чтобы помочь с днем открытых дверей нашей Бетси. Она как раз послужит отличным примером того, какие двери открываются перед девушкой, стоит только правильно взяться за дело. Известно, какие двери, конечно же, двери в спальню хотелось продолжить мне, но я промолчала. Слишком уж долбанул мне по мозгам токсический коктейль из разнообразных эмоций, причем я не знала наверняка, в какой степени эти эмоции отразились на моем лице. Момент для нашей Академии чрезвычайно важный и показательный, возгласила Мисторн, Торн, растроганно похлопав Адель по руке. «Значит, традиционные женские качества все еще ценятся достойными мужчинами». «Думаю, вы понимаете, каким фантастическим образом это событие должно повлиять на прием заявлений», добавила она, бросив на меня выразительный взгляд. «Нам необходимо сделать несколько звонков», сказала Адель, «поэтому можно освободить нас от... в общем, от того, чем вы тут занимаетесь», она выдержала паузу. «Ах да, если приедет лорд Филли, мор не говорите, ему хорошо, пусть это будет для него сюрпризом». «Сюрпризом, господи, ему-то какое дело?» После этого троица торжественно удалилась по направлению к кабинету директора, оставив нас с пучком тюльпанов, которые теперь выглядели не очень-то авантажно. «Не переживайте», — попыталась разрядить обстановку Палет. «Может, она еще позовет вас в подружки-невесты». В ответ девушки посмотрели на нее взглядами, способными расплавить пластмассовые лилии, которые все еще оставались в одном из вазонов. «Ну-ну», — сказала Клемми, — «вы только представьте, во что бы нам пришлось тогда облачиться». Мы честно попытались представить, тупо вслушиваясь в цокот каблуков и заливистый смех, постепенно тающий в глубине здания. Марк тактично кашлянул. «Так что ты собиралась сказать, Бетси, до того, как тебя перебили?» Я попыталась сосредоточиться, но момент был упущен. «Ну, в общем, я просто хотела всех поблагодарить и пожелать удачно выступить», — я судорожно сглотнула. «Не думайте ни о чем, просто будьте самими собой, и тогда все пройдет хорошо». «Чудесно сказано!» — восторженно воскликнула мисс МакГрегор, как будто я только что выдала тронную речь — Очень мудро. Я не сомневаюсь, что все будут сегодня просто блистательны. И пусть наш праздник пройдет на высшем уровне. Значит так. Палет, отвечаешь за гардеробную. Дивинити, как я понимаю, собирается составлять список прибывших. Клементина, детка, держи спину, не сутулься. Мы все невольно расправили плечи, а Джейми опять подмигнул мне. Внутри опять все сжалось, но на этот раз как-то по-другому. За десять минут до открытия дверей я сбежала по лестнице в холл, чтобы немного привести себя в порядок. Притормозив у большого зеркала, я пригладила волосы, проверила макияж и поправила цепочку, чтобы золотая пчелка располагалась строго по центру. Интересно, смогла бы она узнать меня без этого талисмана? Учитывая, что к моему кардигану прикол от Бэджик, на котором крупным шрифтом, насколько позволяют приличия, напечатано Бетси Купер Филимор. если встать рядом с Дивинити и осматривать каждого гостя, а потом сверять по списку фамилии, вряд ли я ее пропущу. Если, конечно, она вообще придет. Вот Нел говор точно собирается быть, она мне звонила. На всякий случай я прихватила письмо моей матери, чтобы она могла узнать почерк. Я еще раз выгляделась в старое зеркало, как будто надеялась увидеть что-то сверхъестественное. Призраков Филимора, например, которые могли бы подать какой-нибудь тайный знак. «Пожалуйста, ну пусть она придет», — мысленно заклинала я. «Только бы она пришла, только бы...» «Как там у нас говорят про зеркало, Элизабет? Один раз посмотрись, второй раз воздержись». Мисторн так неожиданно выскочила из-за массивного вазона с цветами, что я чуть не подпрыгнула на месте. «Интересно, что ты такого особенного увидела?» — спросила она, незаметно продвигаясь поближе к двери, как будто хотела занять тактическую позицию. «Да нет, я просто спустилась на случай, если кто-нибудь прибудет раньше», — пожала плечами я. «Нам ведь надо демонстрировать гостеприимство, так?» «А тебе не кажется, что это обязанность директора?» — Натянуто улыбнулась мисс Торн. «Хм...» Интересная мысль, особенно если учесть, какой вклад этот директор внес в подготовку мероприятия. Нет, я ничего не хочу сказать. Указания Мисс относительно оптимальных размеров сэндвича очень ценны. Вообще-то, ожидается так много народу, что, думаю, работы хватит нам обеим. Еще ноги болеть будут, — жизнерадостно заявила я, заглянув в инкрустированный стразами ноутбук Дивинити, который она спрятала среди нарциссов. В этот момент из многочисленных динамиков, скрытых за вазонами, в нишах и под лестницей заиграла музыка, та самая, которую обычно ставят во время королевского фейерверка. «Прямо как в старые добрые времена», — с улыбкой сказала я. «Боюсь эти времена уже не вернуть», — вздохнула Мисторн. «Как бы все сегодня ни сложилось, я думаю, ты сделала все, что в твоих силах, детка. А помолвка Венеции — вообще гвоздь программы». При этих словах лицо и осветилось искренней радостью. Я закусила губу. Господи, ну неужели для них удачное замужество — единственный значимый критерий? Даже важнее того, будет работать пансион или нет. Кстати, не исключено, что к концу этого семестра мы узнаем еще кое-что интересное, загадочным видом произнесла Мисторн. Например, что новый семестр все-таки намечается, предположила я. В этот момент раздался громкий стук львиной головы о входную дверь, и Мисторн ринулась открывать. Я бросилась за ней, после чего последовала короткая схватка за право впустить первых гостей, в которые я победила за счет своего роста. Одним изящным движением бедра я буквально заблокировала Мисторн проход и одновременно скрыла ее от посетителей. Как видно, не зря я играла в защите в школьной команде по женскому баскетболу на самом деле гораздо более брутальному, чем мужской. Долгие годы тренировок не прошли даром. «Здравствуйте», — сказала я, протягивая руку для приветствия трем дамам, стоявшим на пороге. «Добро пожаловать в Академию Филимора». Я напряженно вглядывалась в их лица, они или нет. Определить их возраст не представлялось возможным, это же были выпускницы Филимора. Наконец я спохватилась и дала им войти. «Господи, да где же это Дивинити со своим списком?» Как ни парадоксально, но спасла ситуацию мисс Торн, тактично отодвинув меня локтем. «Проходите, проходите», — заворковала она, простирая руки. «О, да ведь это Банни, Минти Александра. Дорогие, как же я рада вас видеть». «Ага, Банни, Минти Александра. Ни одной из этих имен я раньше не слышала, да и гости наши особо не вглядывались в мое лицо». Они роились вокруг мисторн и осыпали ее фирменными филиморовскими комплиментами по поводу прически. Я судорожно сглотнула. На улице послышался приближающийся цок от очередных каблучков. И это только самое начало.